Джон Голсуорси «Тёмный цветок» Роман Перевод с английского Собрание сочинений в восьми томах Том 6 Москва Художественная литература 1986 год «Ты возьми цветок с моей груди» Вынь второй цветок и скос моих. Теперь прощай, над нами ночь ясна, И звездам радостно смотреть, как ты уходишь. Песня с берегов Дымбовицы. Часть первая. Весна. Глава первая. Он шел по Холлиуэлл-стрит ранним июньским вечером,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 занятый своими мыслями. Знал ли он сам, о чем думает? Едва ли он мог ответить на такой вопрос определенно в эту пору своей жизни, когда повсюду и в особенности за пределами сегодняшнего кругозора было столько интересного и удивительного. Столько всего предстояло повидать и сделать после Оксфорда, где к нему ужасно добры, И вообще, все, конечно, милые люди, но они слишком интересны. Он шел к своему профессору, чтобы прочесть ему реферат об Оливере Кромвеле. Но, задержавшись под старой стеной, некогда замыкавший в себе весь город, он вынул что-то из кармана. Это было живое существо, маленькая черепаха. С полным самозабвением смотрел он, как она осторожна, Вопросительно поводит плоской головкой и не переставал ощупывать ее своими короткими тупыми пальцами, словно хотел яснее представить себе, как она устроена. Но и твердая же у нее спина. Неудивительно, что старику схилу стало слегка не по себе, когда вот такая свалилась ему на голову. Существует легенда, что древнегреческий трагик Эсхил умер от того, что орел уронил ему на голову черепаху. У древних она служила основанием, на котором покоился мир. Мир в виде пагоды, составленной из людей, животных и деревьев, вроде той, что вырезана на дверцах китайского шкафчика в гостиной у его опекуна. Китайцы здорово делали животных и деревьев,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 Ведь если бояться людского смеха, то ничего не добьешься. Вот миссис Стормер, она не такая. Она совершает поступки, ну, просто потому, что ей так хочется. Но ведь она не англичанка, она австриячка, настолько моложе старого Стормера. И, оказавшись у дверей профессорского дома, он позвонил. Глава вторая. Когда Анна Стормер вошла в кабинет, ее муж стоял у окна, чуть склонив на бок голову, высокий, длинноногий мужчина в мягком шерстяном костюме, рубашке с отложным воротничком, что было редкостью в те дни, и синим шелковым галстуке, ею связанным который он носил продернутым через кольцо. Он что-то напевал, постукивая в такт по стеклу холеными ногтями. Хоть он и славился трудолюбием, но жена ни разу не заставала его за работой. И дом этот был им выбран именно за то, что отстоял чуть не на целую милю от колледжа, где обитали наши юные шуты, как именовал он своих дорогих учеников. Он не оглянулся. Он вообще обращал внимание лишь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 И без того скулы у нее, на его взгляд, чересчур выступали, символизируя чуждые ему черты ее характера. Ту безоглядность, страстность, то отсутствие исконной английской ровности, что его так всегда раздражали. Харолд, она так и не отучилась от раскатистого «Р». «Я хочу в этом году поехать в горы». «Горы?» Она не видела их после тона в Сан-Мартино-де-Костроцца 12 лет назад, который кончился тогда их женитьбой. Ностальгия? Я не знаю, что это значит. Я соскучилась по родным местам. Мы поедем? Вот чего же, если тебе хочется. Только уволь меня от восхождений на чимоне делла пала Она поняла, что он хотел сказать никакой романтики. А как великолепен он был в тот далекий день, когда они подымались тогда на вершину. Она почти боготворила его. Как она была слепа, как заблуждалась. Неужели тот же человек стоит сейчас перед нею с ясными, неверящими глазами, уже с сединой в волосах? Да, с романтикой покончено.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 Он заснул. А мальчик, не замечая, продолжает читать. Он дошел до конца и только тут поднял голову. Какие у него глаза! Другой бы посмеялся, но он только смутился. Она услышала, как он тихо произнес «Ради Бога, простите, сэр». «А, Леннон, каюсь, я попался. По правде сказать, этот семестр меня совсем доконал»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 потом ответила очень серьезно да по моему ему надо поехать и прекрасно вот пусть он и лазит над чем он и дел лопала глава 3 когда юноша простился и ушел она задержалась у порога в полосе солнечного света падавшие через приоткрытую дверь и стояла прижав ладони к горящим щекам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 а ей через месяц будет уже тридцать шесть лет. Ей казалось, что это ужасно много, тридцать шесть. Скоро она уже состарится, совсем состарится, так и не изведав страсть. Поклонение возведшее в героине молодого, он был на двенадцать лет старше ее, англичанина с благородным профилем, который возглавил тогда восхождение,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 Но ведь у нее и в самом деле был сейчас такой здоровый, оживленный, счастливый вид. Путь вел под гору, через лиственничную рощу к реке, а оттуда по мосту и вверх по склону через луга, где косили сено. Как мог старик-стормер проспать такое утро?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 Это чаще всего были толстики немцы у которых за спиной болтались стянутые ремнями куртки, а в руках были тяжелые альпенштоки и зеленые сумки. Они двигались ровным, упорным шагом, бросая вслед Анне и ее юному спутнику, спешить не годится. Но этим двоим все казалось недостаточно быстро. Сердца их летели еще быстрее.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 В одинаковой кислой улыбке. И брови они все поднимали на один манер, так что казались разновидностями единого типа. И зубы почти у всех у них немного выдавались вперед, точно поджатые углы губ выталкивали зубы наружу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 со спущенными концами, еще одним господином, коренастом, седобородом, в черной просторной куртке с поясом. Смешаться кому-нибудь из молодежи, и его замечание встречалось круто вздернутыми бровями, опущенными вверх, словно хотели сказать, ну что ж, пожалуй, для такого возраста и наблюдать человеческой натуры кристаллизоваться.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 Один цветок повис у него на губах, а он глядел на нее сквозь бахрому из розовых лепестков. И верно было что-то в его взгляде, какое-то отражение теснившего ему грудь чувства, ибо улыбка сбежала с ее лица. Она отошла и стала спиной к нему. Смущенный, растерянный, пустой. Он подбирал с земли рассыпанные цветы только собрав все до единого, поднялся и робко отнес их к ней туда, где она стояла, задумчиво глядя в полумрак рощи. Глава 5 Что знал он о женщинах, чтобы понять? В школе он не был знаком ни с одной. В Оксфорде только с этой. Дома, куда он приезжал на каникулы, тоже не было женщин, если не считать его сестры Сесили. Две страсти их опекуна, рыбная ловля и местные древности, не располагали к светской жизни. Так что покой старинного деванширского дома с его панелями из моренного дуба, и обнесённом каменной оградой запущенным парком над рекою, годами не смущало присутствие представительниц слабого пола, помимо Сесилии и её старой гувернантки мисс Тринг. И кроме того, Марк был застенчив. Нет, в его прошлой жизни, за неполных 19 лет, не было ничего, что помогло бы ему сейчас. Он не принадлежал к тем молодым людям, которые только и думают, что о легких победах. Ему такие мысли казались грубыми, низкими, отвратительными. Немало понадобилось бы ясных признаков, прежде чем он догадался бы, что женщина в него влюблена, в особенности женщина, которую он так высоко чтит и которую считает такой прекрасной. Ибо перед красотой он преклонялся Самого же себя видел грубым, нескладным. То была священная сторона жизни, и приближаться к ней надлежало с трепетом. Чем больше возрастало его восхищение, тем трепетнее и смиреннее делался он сам. И потому после той сметенной минуты, когда она засыпала его благоухающими цветами, он испытал неловкость. И, шагая рядом с нею, был еще молчаливее, чем всегда, и смущен до глубины души. Если в его сердце, которое было невинно, царило смущение, то что же должно было происходить в ее сердце, издавна лелеевшем тайную мечту о пробуждении в нем этого сметенного чувства? Она тоже молчала. Когда они проходили мимо открытых дверей церкви на окраине деревни, она сказала, «Я зайду туда. Вы не ждите меня». Внутри было полутемно и пусто. Только одна крестьянка, закутанная в черную шаль, стояла на коленях, неподвижное точное изваяние. Ему очень хотелось остаться. Как прекрасно эта коленопреклоненная фигура, как играет улыбка солнечного света, просочившегося авгон. Он помедлил у входа и видел, как Анна тоже опустилась на колени в безмолвии храма. Значит, она молилась. И снова у него перехватило дыхание, как тогда, когда она рвала гвоздики. Как она сейчас прекрасна. Ему стало стыдно, что он испытывает такие чувства в то время, как она молится. И он решительно зашагал прочь. Но острое, сладкое стеснение в груди не покидало его. Он закрыл глаза, чтобы избавиться от ее образа. Но от этого ее образ стал только ярче. А чувства его еще сильнее. Он поднялся к гостинице. Там на террасе стоял его профессор. И странно, вид его смутил юношу не больше, чем если бы то был какой-нибудь портье. Стормера все это словно не касалось. Он и сам, кажется, рад был остаться в стороне. И потом, он ведь так стар, ему чуть не 50 лет. Этот столь старый человек стоял в своей излюбленной позе руки в карманах просторной куртки одно плечо чуть вздернуто голова откинута немного на бок того и гляди задаст какой-нибудь каверзный вопрос Улыбнувшись подошедшему ленину, но только не глазами, Стормер сказал: ну молодой человек куда же вы девали мою жену оставил ее в церкви сэр вот как? «Это на нее похоже. Она, верно, совсем загнала вас?» «Ах, нет! Тогда пройдемся немного и побеседуем». Он прохаживался и разговаривал с ее мужем, словно так и надо. Даже угрызений совести у него не возникало, будто все это не имело никакого отношения к его чувствам, которые были ему так в вновь. Мелькнуло только недоумение». Как она могла выйти за такого? И тут же ушло. Мысль эта была далекой и академической, вроде того недоумения, которое у него в раннем детстве вызывало пристрастие его сестренки к игре в куклы. Если он ощущал сейчас еще что-то, то лишь настойчивое желание уйти и спуститься к церкви. Ему было холодно и одиноко после целого дня, проведенного с нею, словно он оставил себя там наверху, где они сегодня столько ходили вместе и сидели рядом на солнечном склоне. О чем это толкует, старик Стормер? Ах, о различиях между греческим и римским понятиями чести. Всегда в прошлом. Ему верно настоящее представляется дурным тоном. Он сказал, а мы встретили там на горе надутых англичан. Ах, вот как! Какого же именно толка? Там были, сэр, и прогрессивно мыслящие, и отсталые. Но, по-моему, сэр, это все едино. Понимаю. Так вы говорите, надутые англичане? Да, сэр, они из нашей гостиницы. Это миссис Стормер их так назвала. Они так важничали. Несомненно. Что-то странное прозвучало в голосе, каким было сказано это обычное слово. Юноша удивленно поглядел на своего собеседника. Ему впервые подумалось, что перед ним стоит живой человек. Но тут же краска залила его щеки. Сюда идет она. Подойдет ли она к ним? Как она хороша, загорелая, шагающая своей легкой походкой, будто только что вышла в путь. Но она скрылась в дверях гостиницы, даже не взглянув в их сторону. Неужели он обидел ее, оскорбил? И, сославшись на какое-то вымышленное дело, он попрощался со Стормером и ушел к себе в комнату. Он остановился у окна, из которого утром любовался горами, что лежали, подобные львам, в туманном рассвете. И смотрел теперь, как солнце уходит за высокий горизонт. Что это приключилось с ним? Все стало другим. Все стало совсем не таким, как с утра. Мир словно переродился. И снова грудь его стеснило неведомое чувство, словно на лицо, на плечи, на руки ему опять посыпались цветы щекоча бахромчатыми краями лепестков и, разрывая сердце, сладким ароматом. И снова он словно слышал, как она говорит, вот, послушайте, и чувствовал под пальцами удары ее сердца. Глава шестая. Оставшись наедине с коленопреклоненной женщиной в черной шале, Анна не молилась. Стоя на коленях, она горько роптала в душе своей. Зачем судьба послала ей это чувство? Зачем вдруг озарилась ее жизнь, если Бог запрещает ей быть счастливой? Несколько горных гвоздик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 обретя столь полное отдохновение для своей смиренной души, что жизнь словно бы вовсе покинула ее, оставив наслаждаться небытие. Какова же эта жизнь, когда существование твое настолько трудно и настолько изо дня в день и час за часом ничем не скрашено, что просто так постоять на коленях тоскливым, а не менее чувств, и то уже счастье, единственно доступное тебе. Красиво, конечно, но грустно. Ианну охватило желание встать и подойти к этой женщине, чтобы сказать ей, открой мне свои печали, ведь мы с тобой обе женщины. Быть может, она похоронила сына или потеряла любовь,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 и все же боялась поверить. Это значило для нее так много. В тот миг мысль о муках, которые ждут ее, как бы все не обернулось, показалось ей слишком жестокой и несправедливой. Она поднялась с колен. На пол от дверей все еще падал один косой солнечный луч. Он дрожал на плитах примерно в ярде от отмолящейся крестьянки.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 да полюбит. А если погаснет, луч приближался. Это меркнущая дорожка света, эти танцующие в ней пылинки. Неужели и вправду вот оно решение судьбы, знаменье любви или тьмы? Луч гаснущего солнца медленно приблизился,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 Он бесшумно вошел. Если она притворится спящей, он её будить не станет. Она лежала, замерев, и следила за тем, как он подвинул стул, как сел на него верхом, обхватив спинку, и, уперев в руки подбородок, и стал пристально смотреть на нее. Сквозь опущенные ресницы ей отчетливо видно было только одно его лицо — выделенное из окружающего оно обозначилось от этого еще четче и яснее. Она не испытывала неловкость от такого взаимного разглядывания и не стыдилась собственного притворства. он до сих пор ни разу не допустил ее увидеть, что у него на душе, не открыл ей что таится за этими ясными насмешливыми глазами, может быть,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 Ведь ему незачем от меня отгораживаться. Поначалу взгляд его маскировала всегдашняя чопорность. Лицо сохраняло привычное любезное выражение. Но постепенно в нем наступила перемена. Она едва узнавала его. Вся его любезность, вся чопорность исчезли, растаяли, как тает иней, обнажая траву. И душа ее сжалась,